Глава четвертая, в которой Гарри находит новую родственницу. Добрые друзья, радушные приятные, почтительные соседи, древнее имя, большое поместье и приличное состояние, уютный дом, комфортабельный и даже роскошный, толпа черных и белых слуг, ловящих на лету твои приказания, хорошее здоровье, любящие дети — и позволим себе смиренно добавить прекрасный повар, погреб и библиотека. Не правда ли человек, располагающий всеми этими благами, может считаться счастливым? Госпожа Эсмонт Орингтон обладала всеми этими основаниями для счастья и ежедневно напоминала себе о них в утренних и вечерних молитвах. Она была щепетильно благочестива, добра к бедным и никогда никому с умыслом не причиняла вреда. В своем воображении она рисуется мне на престоле своего Каслвудского княжества. Местная знать является к ней на поклон, сыновья с ней всегда почтительны, слуги мчатся выполнять любое ее распоряжение, наступая друг к другу на черные пятки, белые бедняки... Благодарны ей за щедрую помощь и безропотно глотают снадобья, которыми она их пичкает, стоит им захворать. Соседи Поплоше соглашаются с каждым ее словом и всегда проигрывают ей в трик-трак. И что же, располагая всеми этими благами, редко выпадающими на долю большинства смертных, миниатюрная принцесса Покахонтес, как ее называли, среди всего своего великолепия, Не заслуживала, мне кажется, ни малейшей зависти. Муж принцессы скончался в цвете юности, что, пожалуй, было только к лучшему. Не умри он вскоре после свадьбы, они постоянно ссорились бы. Или же он неизбежно оказался бы под башмаком у жены. Сто лет назад еще встречались отдельные экземпляры подобных мужей. Дело в том, что миниатюрная госпожа Эсмонд немедленно пыталась подчинить себе любого человека, с которым ее сводила судьба, будь то мужчина или женщина. Если они подчинялись, то находили в ней доброго друга, а если сопротивлялись, она не оставляла своих попыток взять над ними вверх до тех пор, пока они не сдавались, или она не убеждалась в тщетности своих усилий. «Все мы...» «Жалкие грешники», в чем публично признаемся каждое воскресенье, и никто не произносил этого более ясным и твердым голосом, чем наша миниатюрная дама. Будучи, как и все смертные, несовершенной, она, разумеется, могла порой ошибаться, но лишь очень редко признавалась в этом себе самой, а уж другим — никогда». Ее отец в старости забавлялся, наблюдая за вспышками деспотизма, надменности и упрямства своей единственной дочери. Она замечала это, и его юмор, чувство, которым она сама не обладала, укращал ее и ставил в тупик. Но после смерти полковника не осталось уже никого, перед кем она была бы склонна смиряться, И, по правде говоря, я рад, что мне не довелось жить сто лет тому назад в Каслвуде, в Виргинском графстве уэст -Марленд. Мне кажется, там не нашлось бы ни одного истинно счастливого человека. Счастливого? Но кто счастлив? Ведь даже в раю таился змей, а будь Ева безоблачно счастлива до знакомства с ним — Разве стала бы она его слушать? Энергичные ручки миниатюрной дамы начали управлять господским домом Каслвудов задолго до того, как полковник почил последним сном. А после его кончины она установила строжайший надзор над хозяйством всего поместья. Она отказалась от услуг английского агента полковника Эсмонда и выбрала для себя другого. Она строила, улучшала, сажала и выращивала табак, назначила нового управляющего и выписала нового гувернера. Как не любила она отца, многим из его правил она вовсе не собиралась следовать. Разве не почитала она папеньку и маменьку всю их жизнь, как надлежит дочери, знающей свой долг? Все дети должны почитать своих родителей, дабы продлить свои дни на земле». Миниатюрная королева самодержавно правила своим миниатюрным государством, и принцы, ее сыновья, были лишь первыми из ее подданных. Очень скоро она отбросила фамилию мужа и стала называться госпожой Эсмонт. Ее притязания на знатность были известны всему графству. Она с большой охотой рассказывала о титуле маркиза, который король Иаков пожаловал ее деду и отцу. Разумеется, безграничное благородство ее папеньки могло подвигнуть его на отказ от своих титулов и придворных званий в пользу младшей ветви их рода, в пользу ее сводного брата, лорда Каслвулда и его детей. Но, тем не менее, она и ее сыновья принадлежат к старшей ветви Эсмондов, и она не допустит никаких посягательств на ее права. Лорд Фэрфакс был единственным человеком Виргинской колонии, которого она соглашалась считать выше себя. Она немало не сомневалась, что на всех приемах и торжественных церемониях должна идти впереди вице-губернатора и судей, хотя супруге губернатора, представляющего особо монарха, она, разумеется, была готова сделать уступку. В семейных бумагах и письмах сохранились рассказы, а о двух-трех ожесточенных битвах, которые разыгрались из-за подобных тонкостей этикета между госпожой Эсмонд и женами колониальных сановников. У Орингтонов же семью своего мужа она не ставила ни во что. Если она и сочеталась браком с младшим сыном английского баронета из Норфолка, то лишь выполняя волю своих родителей, как покорная дочь, В юные свои годы, а замуж она вышла почти девочкой прямо из пансиона, она по единому слову своего папеньки даже бросилась бы с корабля в море. «Таковы Эсмонды», — добавляла она. Английским Орингтонам не слишком льстило отношение к ним миниатюрной американской принцессы, ровно как и ее отзывы о них. Она имела обыкновение раз в год посылать торжественное поздравительное письмо Орингтонам, и своим благородным родственником, хемпширским Эсмондом. Но вернувшаяся из Виргинии в Англию супруга судьи, которую госпожа Эсмонд в свое время сильно насолила, однажды, когда сэр Майлз Уоррингтон приехал в Лондон на сессию парламента, встретилась с леди Уоррингтон и тотчас пересказала той, что именно принцесса Покахонтас имела обыкновение говорить о собственных английских родственниках и о родне своего мужа. Миледи Орингтон, я полагаю, не замедлила сообщить все это Миледи Каслвуд, после чего, к большому удивлению и негодованию госпожи Эсмонд, она перестала получать ответы на свои послания, что вскоре побудило ее вообще прервать переписку. Вот каким образом достойнейшая дама рассорилась с соседями —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 прибегает к точно такой же манере ведения спора. Книга женской логики вся испещерена следами слез, а их суду неведомо пристрастия. После этого случая вдова принялась упорно копить деньги для младшего обездоленного сына, как повелевал ей материнский долг. Преостановила строительство дворца в Каслвуде, начатое полковником, который посылал корабли в Нью-Йорк за голландским кирпичом и, не считаясь расходами, выписывал из Англии каменные полки, резные карнизы, оконные рамы и стекло, ковры и дорогие ткани для обивки мебели и стен. Книг больше не покупали. Лондонскому агенту было приказано прекратить поставку вина. Госпожа Эсмонд глубоко сожалела о деньгах и страченных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 Компаньонка и домоправительница, госпожи Эсмонт, занимавшая по воскресеньям четвертое место в семейной карете, ответила, «Хм, я, конечно, знаю, что вы вечно расстраиваетесь и ворчите из-за этого наследства, хотя причин для такого расстройства я никак не вижу». «Ах, вот как!» — воскликнула вдова, зашуршав шелками. «Разумеется, мне незачем расстраиваться из-за того, что мой первенец...»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 Лет двадцати четырех в широком раброне времен королевы Анны. Рука покоится на подушке. Пышные каштановые локоны откинуты с прекрасного лба и не спадают на жемчужно-белые плечи и очаровательную шейку. У ног этой обворожительной красавицы сидела старая баронесса со своим визандием. Когда Гарри спросил, «А вы тоже моя родственница?», она ответила, Этот портрет написал сэр Годфри, воображавший себя лучшим художником мира. Но он уступал Лели, написавшему твою бабушку, миледи Каслвуд, жену полковника Эсмонда. Уступал он и сэру Антони Вандейку, который написал ⁇ Вон тот портрет твоего прадеда ⁇ На портрете он выглядит...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 «Вот назидательный урок», — вздохнула баронесса, — «Гарри, когда-то это лицо было моим, да-да, и тогда я называлась Беатрисой Эсмонд. Твоя мать — моя сводная сестра, мой милый, и она ни разу даже не упомянула моего имени».